Глава 12. Теперь, когда решение принято, когда они обо всем договорились с Джорджем, Кэт сгорает от нетерпения. Ей отчаянно хочется бежать, сесть с ним в поезд и уехать на побережье, и не на полдня, то свободное время, которое положено ей раз в неделю, и не на единственный бесценный день, который она может взять раз в два месяца. Но на два, на три, на четыре дня, сколько им захочется. Провести это время у серебристо-серого моря, распростершегося до горизонта, ощущая на коже привкус соли. Она подумывает над тем, что стоило бы как-то предупредить Эстер. Однако затем Кэт вспоминает, как Эстер нарушила обещание, не дала ей сходить к Джорджу. Вспоминает вышитый девиз, который висит на стене в комнате «Достоинство слуги и смирении». «А значит, во мне его нет», — думает она с мрачным удовлетворением. Слова всплывают в памяти, чего на ее лице отражается отвращение, и сердце ожесточается против жены Викария. Пусть однажды утром она обнаружит, что на столе нет завтрака, пусть хоть раз в жизни ударит пальцем о палец. Однако Кэт, когда по вечерам она подает обед, трудно осердиться на эту женщину. Под глазами на осунувшемся лице Эстер темные круги, а веки покраснели. Она выглядит несчастной, совершенно беспомощной, Кат с трудом подавляет в себе тревогу и нежданное желание расспросить, узнать о причинах ее горя. В конце концов она говорит себе, что все равно ничем не смогла бы помочь Эстер, даже если бы знала, что ее тревожит. Она служанка, не до человек, не личность и не друг. Ночь снова душная, теплая, насыщенная ароматами, ветерок такой нежный. Он, словно пальцы любовника, прикасается к ее рукам, пока она стоит, курит и дожидается появления Робина Зюрана. А Ждать долго не приходится. Все, что теперь ей требуется, когда она хочет с ним поговорить, перехватить его взгляд во время обеда. Пока он идет к ней, она сбрасывает туфли, чувствуя под ногами нагретые кирпичи двора, а между ними пружинистые комки мха, словно обрывки ковра. Все кажется более реальным теперь, когда она столько будет свободна. Все кажется более живым и ярким. «Ну что, как дела у моей дорогой модели и музы?» спрашивает Робин, закуривая сигарету. Он стоит, как школьник, сунув руки в карман, отчего задирается пола пиджака. «Робин, я ухожу. Если вам нужны еще фотографии, поторопитесь. Лучше завтра или послезавтра». «Что значит завтра или послезавтра? Теосовское общество еще не решило, что делать дальше, кого прислать. Нельзя так быстро. Нам надо немного выждать». Он нахмурился. «Нет, я не стану ждать. Я серьезно, господин Тиасов. У меня свои планы, и ради вас я не стану их менять, как бы сильно мне не хотелось получить еще один гонорар. Завтра или послезавтра?» — настаивает она. «И все-таки что значит ухожу? Куда уходите? Как-то вы можете куда-то уйти, когда вы целыми днями у всех на виду, а по ночам вас запирают?» — спрашивает он раздраженно. «Найдется способ», — отвечает она и улыбается. В кармане у Кэт лежит отмычка, и ее тяжесть добавляет ей уверенности. «Вы не можете уйти, пока я не буду готов. По-моему, мы заключили соглашение. По-моему, я вам велел». «Мне надоело, что каждый мне что-то велит. Каким образом вы можете меня задержать? Начните преследовать. Мой Джордж может одолеть любого в радиусе пяти миль. Только попробуйте меня остановить, и я всем расскажу о ваших фотографиях». всем, кто захочет слушать, а я уверена, что такие найдутся». Она предвигается к нему медленно, затягивается сигаретой, сверля его глазами. «Мне осточертело выслушивать приказания от вас, от всех остальных. В общем, я вас предупредила. За оговоренную сумму я позволю вам сфотографировать меня завтра или послезавтра. И впредь буду держать рот на замке. Это мое последнее предложение. Вы мне надоели». Произнося эти слова, Кэт чувствует в себе твердую, почти осязаемую решимость. Она не позволит встать у нее на пути. Робин тоже с минуту сверлит ее взглядом, но затем расплывается в широкой улыбке. Он негромко смеется, разворачивается на каблуках, содрав голову и взывая к небесам. «Видит Бог, я буду скучать без вас, Кэт», — говорит он. Кэт моргает, избитая с толку. «Вы воистину глоток свежего воздуха». «Какая жалость, что мы познакомились при столь странных обстоятельствах, и что вы служанка. Мне кажется, мы могли бы стать друзьями», — говорит он, все еще улыбаясь ей. «Кэт на мгновение задумывается. Сомневаюсь», — произносит она наконец, — «вы ложатся лицемер». «Ну что ж, ладно, черная кошка. Вы действительно прямо как кошка с вами, так же трудно управляться». «В таком случае послезавтра, на рассвете, в том же месте. Мы снова увидим элементали, и мне придется прибегнуть к магии, когда они пришлют своего свидетеля, если они будут настаивать на использовании их пластины и камеры. Подменить пластины в темной комнате, и воля. Вдруг восклицает он, широко скидывая руки, словно фокусник. «Я их переиграю. Вот увидите». Кот снова надевает туфли и давит окурок носком. «Я не увижу. А вы как хотите». Она умолкает. «Что случилось с миссис Кеннинг? Чем она расстроена?» – спрашивает она невольно. Улыбка Робина меркнет, на его лице на миг появляется выражение, которого она не понимает. «Злость или вина?» «О, за эти не беспокойтесь, с ней все в порядке. Небольшие проблемы с мужем, как я полагаю», – отвечает он высокомерно. Кэт хочет добиться ответа, но передумывает. «Не забудьте принести деньги», – говорит она и уходит. Позже, когда Софи Белл благополучно удаляется, Кэт отпирает замок. Она приоткрывает дверь на несколько дюймов и ждет, пока сердце не утихнет, а дыхание не выровнится. Продолжая ощущать дурноту с ноющей головой, она садится на край кровати, кладет бумагу на тумбочку и пишет два письма. «Дорогая Тес, как я и обещала, я придумала план. Скоро я уеду с моим возлюбленным, которого зовут Джордж Хобсон. А если ты...» Пораспрашиваешь местных, кто-нибудь подскажет тебе, где нас искать. Я говорю об этом, потому что собираюсь перед отъездом написать хозяйке и попросить ее тебя взять на мое место. Мне кажется, она согласится выполнить мою просьбу. Я немного рассказывала ей о тебе, о том, как мы попали в тюрьму, и знаю, что она поступит правильно. В общем, скоро жди от нее везти. потому что если не завтра утром, то послезавтра я уеду с Джорджем. Не могу передать тебе радости и нетерпение, Тес. Отныне я буду жить сама по себе, и никто не будет мною управлять. Я чувствую себя на пороге новой жизни, в которой я наконец-то буду счастлива. Я так взволнована, что с трудом сдерживаюсь во время работы. Надеюсь, тебе понравится больше, чем мне. Ты всегда была лучше меня». Жена-викария старается быть доброй, она хорошая. Но если ты не сможешь прижиться, знаю, есть и другой выход, Тесс. Я на днях познакомилась с одной женщиной в мясной лавке. Она 15 лет проработала в Кауле парке Это большой дом неподалеку от нас. Теперь же она работает телефонисткой. У нее есть профессия, она больше не прислуга. Все меняется, Тэс. И я верю, что меняется к лучшему. Чтобы ты не выбралась, здесь тебе будет лучше, чем в форшем хаосе. Обещаю, что буду поддерживать с тобой связь. Мы увидимся. Не падай духом. Береги себя, чтобы тебе хватило сил приехать и занять мое место. С любовью, твоя подруга Кэт. Миссис Кеннинг, если вы читаете это письмо, значит, вы искали меня и поняли, что я ушла. Прошу прощения, что не сообщила заранее, однако иногда человек должен следовать велению своего сердца, отстаивая то, во что верит». «Я больше не могу быть прислугой, и, с вашего позволения, я покидаю этот дом свободным человеком. Умоляю вас лишь об одном. Возьмите на мое место Терезу Кэмп. Я рассказала вам о ней, она в работном доме, он называется Фрошем Хаус, в Лондоне, на Сидл Роуд. Тесс хорошая, милая девушка, не то что я в своем нынешнем плачевном положении, она оказалась не по своей вине». Она ни в чем не виновата. Она будет отличной горничной, она умеет работать. Попросите миссис Белл, чтобы была с ней помягче. Я знаю, что у Софи золотое сердце, несмотря на острый язык, и для Тесс, когда она приедет, это будет очень важно. Она совсем ребенок. Вот что еще я должна вам сказать. Возможно, вас удивляет мое нежелание соблюдать приличия, примириться с жизнью прислуги. Я возлагаю вину за это на себя, на свой характер. Однако вина также лежит и на моем отце». Он дал мне образование, слишком хорошее для моего положения, рассказал, как велик и загадочен мир, но не позволил его увидеть. С его стороны, это было очень несправедливо. Из-за этого я постоянно задавалась вопросом о своем месте в жизни, и когда мне говорили, что во всем виновата моя кровь, мое происхождение, то я вспомнила об отце. «Мой отец, ваш дядя, тот самый джентльмен, который рекомендовал меня вам». Моя мать в молодости работала у него дома, на бротон стрит Они, по его настоянию, стали любовниками, и она родила меня. Ее, разумеется, прогнали, но отец следил за ее судьбой и обеспечивал средствами к существованию. А когда она умерла, взял меня к себе. Обо всем этом мать рассказала мне на смертном одре, а она никогда в жизни не лгала. Возможно, этим летом вы кое-что узнали о природе и нравах мужчин, и вам будет не так уж трудно поверить в эту историю. «Мы кузины, миссис Кеннинг, и хотя моя мать считала, что я должна знать о своем происхождении, это знание не принесло мне ничего, кроме разочарования. Я ни то, ни се, ни леди, ни служанка. И с того дня, как узнала об этом, я не хотела быть ни тем, ни другим. Я намеревалась отыскать собственный путь. Робин Дюран коварный человек, ему нельзя доверять. По-моему, вы уже и сами знаете об этом, я все равно скажу вам». Если у вас появится возможность прогнать его из дома, воспользуйтесь ею незамедлительно. Возможно, я не имею права давать советы, но поскольку мы уже не встретимся, я все же скажу. Я кое-что знаю о ваших трудностях с викарием. Слуги узнают о таких вещах, вольно или невольно. В Лондоне был один джентльмен, друг моего отца, который время от времени навещал нас. В качестве спутников он всегда приводил с собой молодых и красивых мужчин, которых держал при себе и баловал, как домашних животных. Он считал, что женщины во всех отношениях стоят ниже мужчин и избегал их общества, в том числе и в постели. Если вам вдруг кажется, что ваш муж может испытывать подобные чувства, то вы никогда не будете счастливы, пока не бросите его или не смиритесь с его особенностью и не найдете себе друга на стороне. Прощайте и, пожалуйста, не забудьте, что я вам написала о Терезе Кэмп. Вам предоставляется возможность совершить великое благодеяние. Я написала ей письмо, которое отправлю сама. Она будет ждать от вас вести. Это весьма самонадеянно с моей стороны, я понимаю, но верю в ваше милосердие. Желаю всего наилучшего и надеюсь, что и вы хотите пожелать мне того же. Ваша кузина Кэтрин Морли. Кэт дописывает письма, рука у нее затекла, она больше привычна к стирке, чем к письму. Девушка заклеивает конверты, надписывает на каждом адрес и кладет письмо, предназначенное для Эстер Кеннинга, на ночной столик, так, чтобы его было видно. Письмо для Тесс она опускает в сумку, где уже лежат ее немногочисленные пожитки и деньги. Луна за окном полная, пятнистая и светлая, как свежее молоко. Ее свет очерчивает серебристые контуры деревьев с графитно-серыми тенями, и Кэт засыпает в тишине и спокойствии.